«Два храбреца» из романа «Дюма отца». Жизнь Фуке в Пенироле была самой размеренной. Он читал одну книгу. Потом его выводили на прогулку. Он гулял всегда в сопровождении санмара Иногда в этот же час гуляли и другие заключенные, но общаться с ними ему было запрещено. Камера у бывшего олигарха была просторная. Заботами Д'Артаньяна ее стены завесили гобеленами. Фуке, как вы помните, запретили взять с собой своих слуг. Прислуживал ему, назначенный Санмаром, некий Ларивьер. Фуке отлично понимал, что этот Ларивьер был еще одним надзирателем короля слугой-осведомителем. Ларивьер поместился в камере рядом с камерой Фуке. Сначала Фуке не хотел принимать его услуги, но потом по совету Д'Артаньяна согласился: Лучше знать, кто за вами наблюдает. Тем более его всегда можно подкупить посоветовал ему гасконец перед отъездом. Но не зря опасался король. И не зря Д'Артаньян укреплял ворота тюремного замка. В конце 1669 года состоялось. В Пеньероле появился некий молодой дворянин в сопровождении слуги. Остались в истории их имена. Это были любимый слуга Фуке Лафоре и воистину верный друг Фуке дворянин Валькруасан они остановились под вымышленными именами. Но каждый новый человек был заметен в маленьком городишке, и о каждом приезжем обязаны были докладывать Сен-Мару, так распорядился Д'Артаньян. сенмару тотчас сообщили, что неизвестный дворянин со слугой остановился в городке проездом и направляется в Италию. Сен-Мар установил наблюдение за подозрительной парочкой. Между тем, приехавшие безумцы придумали действовать в традициях того Д'Артаньяна и тех мушкетеров из романа Дюма. Эти два мушкетера решили вдвоем освободить Фуке, которого охранял целый гарнизон. Через подкупленного охранника они узнали, что в Пиньероль каждое утро привозят две огромные бочки молока для арестантов и охраны. Происходит это днем, часто во время прогулки заключенных. Узнали они, что Фуке, как правило, гуляет один, сопровождаемый только Санмаром. Выяснили и точное время его прогулки. План Валькруасана был прост. Они захватывают телегу молочника, меняют хилую кобылу на резвую лошадь. Сам Валькруасан помещается в молочную бочку, слуга садится за кучера. Они приезжают в тюрьму во время прогулки Фуке. Выскочив из бочки, Валькруасан закалывает Санмара. Он уверен, закалит начальника Остальные охранники, как положено черни, трусливо разбегутся, после чего они сажают на телегу фуке. Телега, запряженная отличным жеребцом, умчит их из ворот крепости. Недалеко от тюрьмы их будут ждать свежие лошади. Они пересядут на них и скроются из города. Уже вскоре они заметили, за ними следят. Решено было действовать немедленно на следующий день. Ранним утром они напали на человека, следившего за ними, связали его и отнесли в дом. Далее все шло по плану. Подстерегли на дороге несчастного возницу, везшего, как обычно, молоко в крепость, и захватили его телегу. Самого возницу также связали и также отвезли в дом, присоединив к первому пленнику. Оба связанных лежали рядом друг с другом. Возницу сменил на козлах, переодетый в его одежду, слуга Лафоре. Быстро поменяли жалкую клячу на купленного великолепного жеребца. Вылили молоко из бочки. В бочку, лежавшую на телеге, залез дворянин Валькруасан. Телега направилась к воротам тюрьмы. Парочка безумцев благополучно въехала во двор тюремного замка. Но гуляющего в фуке во дворе не было. Санмара обеспокоила приехавшая в городок подозрительная парочка. И он не только назначил своего человека следить за ними, На всякий случай постоянно менял время прогулки Фуке, так что вместо Фуке во дворе были только Санмар и охрана. Увидев въехавшую телегу, бывший мушкетер и естественно знаток лошадей все понял Уж очень хорош и дорог был жеребец совсем не такой был у нищего возницы. Санмар потребовал открыть бочку. И тогда выскочивший из бочки Валькруасан бросился с кинжалом на Санмара. Но бывший мушкетер вспомнил былое. Шпага блеснула, последовал молниеносный выпад, и валькруасан, обливаясь кровью, упал на землю. Слугу Фаре повесили здесь же, во дворе тюрьмы. валькруасана в кандалах повезли в Париж. Счастливый конец столь отчаянного приключения бывает в романах, но редко под солнцем. На следующий день Фуке во время прогулки увидел виселицу, сооруженную у ворот, и в петле своего любимого слугу. Валькруасана по приказу короля отправили на Галеры, где весьма скоро ему помогли умереть. За Фуке ужесточили надзор.